Глава третья. Дэн. «Клавдия, пожалуйста, сжалься над отцом, устал как черт. Можно отдохнуть в субботу? Один разок, пропустим бассейн». Лежу на животе, на диване в зале, кашусь глазами на наследницу. «Нельзя!» Дочка мотает усиленно головой, тянет за руку. «Папа, вставай, она будет ждать!» — Кто она? — пугаюсь. — Невеста. — Клавдия закатывает янтарные глаза, и я снова вздрагиваю. За шесть лет никак не могу привыкнуть к тому, что у дочери глаза ее погибшей матери, и закатывает она их точь-в-точь. Точь. Было бы легче, если бы судьба позаботилась обо мне, подарив дочери мой цвет глаз — синий. Но на благосклонность злодейки Фортуны не приходилось рассчитывать никогда. Она всегда поступала по-свински со мной и близкими людьми, которых я любил. Сначала убила мать, затем Виталину. — Клавуся, ты продолжаешь искать мне жену? — спрашиваю дочь, заранее зная ответ положительный. — Папочка... Нам нужна мама. Ты даже носки не можешь утром найти. А я скоро пойду в школу. Меня не будет дома утром, и ты останешься один, совсем беспомощный». Шестилетняя дочь, как взрослая, разводит руками, тяжело вздыхает. «Что у тебя?» Тяну Клаву за руку, замечая розовые ногти. «Ноготочки нравятся?» Кто накрасил? – Спрашиваю. – Не Юли, отвечай. – Я спокоен, когда знаю все о том, где, с кем, зачем общалась Клавдия. – Тренер Надя из бассейна. Надя говорит, что я перспективный пловец, поэтому она должна увидеть тебя, чтобы рассказать тебе о моей судьбе. – Судьбе? Серьезно? Тебе всего шесть. И ты меняешь свои мечты и хотелки со скоростью света. Только успеваю записывать тебя в кружки и секции. Усилием воли сползаю с дивана. Усталость такая, что готов проспать сутки напролет. Но так как я отец-одиночка, мне не светит. Клавуся, я, конечно, пойду с тобой в бассейн. Улыбнусь пару раз твоей накачанной тренерше. Но на большее не рассчитывай. В мамы она нам не годится. Усвоила?» Ожидаемо из янтарных глаз катятся слезки. Сердце обрывается от нестерпимой боли. Ненавижу, когда дочь плачет. Любому, кто ее расстроит, готов набить морду. Но как быть с самим собой? Ударится головой об стену? Не поможет, мозг давно отбит отморозками. Подхватываю худенькую дочку на руки, подбрасываю в воздух пару раз. Молчит, не издает ни одного визга, только смотрит на меня распахнутыми наивными глазами, доверяет. Как же они похожи с матерью. Та тоже мне верила во всем. Из моих глаз выкатывается скупая слеза. Целую любимую мордашку дочери. Завтракаем и в бассейн. Пока Клава поглощает яишенку с сырными палочками и рыбной котлетой, пью пустой кофе. Привык за годы хакерства к бодрящему напитку и бродячему образу жизни. Да и мамы у нас нет. Кто за мной присмотрит? У меня хватает силы времени ухаживать только за дочерью. «Хочешь стать плавчихой? интересуюсь у дочери. Приглаживаю ее светлые, торчащие во все стороны волосики, собранные в три неаккуратных хвоста. Мотает головой. «Зачем тогда все это?» «Мне Надя понравилась. Она хорошая, и у нее есть красная машина». Болезненно горит внутри. Не хочу гасить надежды дочери на то, что когда-нибудь у нее будет мать. Но обманывать самого близкого и родного мне человечка тоже не желаю. Допиваю кофе, сажусь перед дочерью на корточки, расправляю ее зеленое платье на коленях, думаю о том, как начать неприятный разговор. Слов не нахожу. Казалось бы, женись и все. Невест для небедного, симпатичного, молодого мужчины полным-полно вокруг. Но не могу переступить через себя. Встречаться и жить с кем-то, кроме Виталины, в уме не укладывается подобный расклад. Считаю, что предам любимую и дочь, если поступлю подобным образом».